И хозяин, плотный старик с крошечными черными глазками, насмешливо взглянул на Гуч. Протянув руку куда-то вдаль, к беловатой полоске, выступавшей из тумана, старый моряк добавил. — Вон он, Дувр. Гуччо прерывисто вздохнул и плотнее закутался в плащ. — Когда же мы приедем? Старик пожал плечами. — Часика через три-четыре не позже. — Ветер с востока дует. На палубе лежали в повалку трое матросов. Их сморила усталость. Четвертый матрос стоял у руля и, грызя кусок солонины, не отрывал взгляда от носа корабля и от английского берега. Гучча присел возле старого моряка за низенькой деревянной перегородкой, которая все же защищала от ветра, и, несмотря на дневной свет, Ветер и зип заснул мертвым сном. Когда он проснулся, перед ним был дуврский порт с прямоугольником своих доков и строем низеньких, грубо сколоченных домишек, на крышах которых, чтобы их не унесло ветром, лежали камни. Справа по фарватеру стоял на отлете дом шерифа, охраняемый вооруженными стражниками. На пристани под навесами Были навалены груды различных товаров, беспрерывно сновала шумная толпа. Ветер доносил запахи рыбы, смолы и гниющего дерева. Рыбаки тащили свои сети или, взвалив на плечо тяжелые весла, пробирались сквозь толпу. Даже ребятишки не сидели без дела. Они волочили по мостовой огромные мешки, в несколько раз превосходящие их своими размерами. Судно, опустив паруса, вошло в док на веслах. Молодости свойственно быстро обретать вновь не только свои силы, но и свои иллюзии. Преодоленная опасность лишь укрепляет ее веру в себя, толкает на поиски новых приключений. Так и Гуччо, поспав всего два-три часа, окончательно забыл все ночные страхи, Он готов был приписать себе победу, одержанную нынче ночью над морской стихией. В неудачном начале путешествия он видел теперь чуть ли не счастливое предзнаменование и доказательство тонкого своего чутья, помогшего ему в выборе столь искусных мореходов. Стоя на палубе в позе завоевателя, ухватившись рукой за какую-то снасть, Он с жадным любопытством смотрел, как приближаются к нему владения Изабеллы. Послание Рубера Артуа, зашитые на груди Камзола, железный перстень на указательном пальце — все это казалось Гуччо залогом славного будущего. Он станет свидетелем, скрытой от всех жизни сильных мира сего. Своими глазами увидит королей и королев, проникнет в наисекретнейшие дела монархов. В опьянении мечты, которая намного опережает будничный ход времени, он уже видел себя блестящим послом, поверенным всемогущих государей, взирающим свысока на раболепствующую перед ним знать. «Без него не состоится ни один государственный совет». Ведь показали же блистательный пример всем прочим смертным, сделав головокружительную карьеру два его соотечественника, два брата, два знаменитых тосканских банкира, Бичо и Мушата Гуарди, которых французы запросто величали Бич и Муш, и которые в течение чуть ли не одиннадцати лет были казначеями, послами, близкими людьми сурового короля Филиппа а он добьется большего. И о прославленном гуче бальоне будут рассказывать, как удивительную свою карьеру он начал с того, что чуть не сбил с ног на углу Парижской улицы самого короля Франции. В гомоне, наполнявшем порт, ему слышались приветственные клики. Старый моряк перекинул доску с борт корабля на пристань. Гуччо заплатил причитающуюся с него сумму за проезд и покинул море ради суши. Но ноги его, уже успевшие привыкнуть к мерному бою к Ньюзыбе, невольно подгибались, он скользил, чуть не падал на мокрой земле.